Вообще-то я люблю портовые шумы и ароматы. Во время плаваний, когда подолгу иной раз по много недель не видишь ничего, кроме воды и неба, я очень скучаю по этой смрадной, скучной, порочной, но такой настоящей жизни. Однако на сей раз мое пребывание на суше чересчур затянулось. Как говорят моряки, я крепко забичевал. Земля мне надоела, моя душа жаждала океанского простора, а то, наверное, и одолевали меня тяжкие, беспросветные мысли. Жизнь не любит нытья и безжалостно карает малодушных. Из-за уныния и плена я утратил всегдашнюю бдительность и понес зато заслуженную кару». Что-то прошелестело, воздух будто колыхнулся, мир вокруг меня вдруг сделался клетчатым, словно кто-то взял и разграфил его на квадраты. Я встрепенулся, хотя расправить крылья не получилось. Со всех сторон меня опутала тонкая сеть. Кто-то схватил меня и крепко стиснул. Я ощутил сладко-соленый запах мальчишеского пота,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 Я заглянул в жизнь моего маленького похитителя, проникся его внутренним взором, услышал голос его сердца. Перед внутренним взором мальчишки длинной чередой выстрелились чучело птиц, чаек, крачек, дятлов, еще там был ястреб и два филина. По воду, окруженная мечтательным сиянием, мерцало стеклянными глазами еще одно чучело, черно-пурпурное, в котором я с содроганием узнал себя. Голос сердца у маленького негодяя шептал «Три, нет, четыре, нет, пять ливров». Он не собирался сажать меня в клетку. Паршивец зарабатывал на жизнь тем, что убивал птиц и продавал их чучельщику.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 Одна из максим учителя, которую я долго не понимал, гласит «По-настоящему ценно лишь приходящее».